Кажется, всю последующую неделю мы испытывали его терпение. Это были праздничные, святочные дни. С общего согласия мы решили бросить всякие занятия и провести это время в домашних развлечениях и удовольствиях. Родные стены, свежий воздух, а также мысль о достигнутом, наконец, благополучии оказывали на Мэри и Диану самое благотворное влияние. Игривые и шумные, они беззаботно веселились каждый день с утра до обеда и с обеда до позднего вечера. Они говорили умолку, и их разговоры, остроумные, живые, оригинальные, так увлекли меня, что я забыл обо всем на свете. Не мешая нашим забавам, сен джон все же избегал их. Впрочем, он редко сидел дома. Его приход был обширным, и он каждый день посещал больных и бедных в разных его уголках. Однажды утром за завтраком Диана, бросив печальный взгляд на своего брата, спросила, «Что твои планы, братец, не изменились?» «Не изменились и не изменятся». И он с видимым удовольствием известил нас, что его отъезд из Англии уже окончательно назначен на начало будущего года. Разамунда Оливер воскликнула Мэри. Эти слова, казалось, нечаянно сорвались с ее губ. Она с удовольствием взяла бы их обратно. Но Сен-Джон, отложив книгу, у него была неучтивая привычка читать за столом, пристально посмотрел на сестру. Разамунда Оливер, — сказал он, — выходит замуж за мистера Гренби, внука и наследника сэра Фредерика Гренби. Мистер Оливер сказал мне об этом вчера». Его сестры и я невольно переглянулись между собой. Потом мы все взглянули на него. Он был неподвижен, как мрамор. Слишком поспешное решение, заметила Диана. Уже жениха и совсем не было времени узнать друг друга. «Они познакомились в октябре на городском бале», — сказал Сен-Джон. «Времени, конечно, прошло немного. Но там, где нет никаких препятствий к браку, и где обе стороны желают немедленного соединения, отсрочка излишне и неуместна. Они обвенчаются, как только сэр Фредерик подготовит для них замок, который отдает в распоряжение молодых. В первый же раз, когда сан жон остался со мной наедине после этого известия, мне чрезвычайно хотелось спросить, был ли он огорчён этим событием или нет. Но, всматриваясь пристально в черты его лица, я пришла к заключению, что он не имел ни малейшей нужды в моем сочувствии. Потому я не стала затрагивать эту тему и даже устыдилась своей прежней смелости, с которой заговорила с ним однажды о Розамунде. К тому же я как-то отвыкла говорить с ним. Он снова стал холоден и скрытен, и я видел, что всякая откровенность с моей стороны была бы неуместна. Мистер Риверс не сдержал своего обещания, обходиться со мной так же, как со своими сестрами. В мелочах он неизменно подчеркивал разницу в своем отношении ко мне и к ним. И это тоже не способствовало нашей дружбе. Теперь, когда я была признана родственницей сен жона и жила с ним под одной крышей, расстояние между нами только увеличилось. Вспоминая наши прежние беседы, когда я еще была простой сельской учительницей, Вспоминая его откровенность со мной, я не могла понять его нынешнюю холодность. Так что я была крайне удивлена, когда он вдруг поднял голову от стола, за которым читал, и, взглянув на меня, сказал «Битва состоялась, Дженни, и победа одержана». Ошеломленная этим внезапным обращением, Я не сразу собралась со своими мыслями, но все же после минутного колебания ответила. «Уверены ли вы, сен жон что избежали участи тех победителей, которые слишком дорого платят за свое торжество? Еще одна такая победа, и вы будете конченным человеком». «Не думаю», — ответил он. «Да мне больше не придется вести такого рода борьбу. Исход битвы решает дело». Путь свободен, и я благодарю Всевышнего. Когда взаимное волнение, я говорю про себя Мэри и Диану, несколько улеглось, и мы вернулись к своим обычным занятиям, Сент-Джон стал бывать дома гораздо чаще. Иной раз он просиживал с нами по несколько часов. Мэри занималась рисованием, Диана все время читала, и я продолжала корпеть над немецким языком, А сен погружался в свое таинственное и, как мне казалось, полумистическое занятие, которому в последнее время он уделял все свое свободное время. Он изучал Индустани. В эти часы в своем уголке он казался спокойным и сосредоточенным, но его голубые глаза порой отрывались от загадочных знаков, блуждали по комнате и подолгу с настойчивым вниманием останавливались на нас, чаще всего на мне. Если кто-нибудь ловил его взгляд, он сейчас же отводил его. Однако этот взгляд все чаще и чаще возвращался к нашему столу. Это озадачивало меня. Мне также казалось странным, что он был доволен моими посещениями Мортонской школы. Я сдержала свои обещания и наведывалась туда еженедельно. Случалось, что погода неблагоприятствовала моему визиту, и кузина уговаривали меня остаться дома. Но Сен-Джон высмеивал их уговоры и неизменно побуждал меня исполнять свой долг, несмотря на любые причуды стихии. «Дженни совсем не так слаба, как вы думаете», — обыкновенно говорил он своим сестрам. «Она способна стойко переносить зной, холод, дождь и бурю. У нее здоровый организм. К тому же она устроена таким образом, что переносить тяготы и лишения ей вовсе не так сложно, как иным людям, казалось бы, более крепким на вид. Когда по возвращении домой мои силы иной раз ослабевали до изнеможения, я отнюдь не смела жаловаться, очень хорошо понимая, что малейший ропот с моей стороны был бы для него крайне неприятен. Мистер Сен-Джон ненавидел все, что отзывалось слабостью. Таков был его характер, неизменный и непреклонный. Однажды мне все же позволили остаться дома. Я была простужена. Сестры отправились в Мортон вместо меня. Я читала Шиллера, мистер Риверс разбирал свои индостанские каракули. Случайно бросив взгляд в его сторону, я заметила, что его голубые глаза пристально следят за мною. долго ли он наблюдал за мной сказать не могу только взор его на этот раз был так пронзителен и холоден что мне вдруг сделалось страшно мне показалось что меня изучает какое-то сверхъестественное существо дженни что вы делаете учу немецкий язык бросьте это и начните изучать индустане вы шутите нисколько «Сейчас объясню, почему я прошу вас об этом». И он рассказал мне, что сам в настоящее время занимается изучением этого языка. Работа по его словам была трудная. Продвигаясь вперед, он мог забыть пройденное и хотел бы иметь ученицу, с которой он сможет вновь и вновь повторять элементы языка и таким образом окончательно закрепит их в памяти. По его словам, он долго колебался между мной и своими сестрами, И, наконец, Выброво остановился на мне, так как, по его наблюдениям, я усидчивее и терпеливее Дианы и Мэри. «Что же Дженни», — заключил он, наконец, — «доставите ли вы мне это удовольствие? Надеюсь, мне весьма недолго придется надоедать вам. Уже через три месяца я непременно уеду». Отказать сент Джону было нелегко. Я согласилась. Когда девушки воротились домой, и Диана с удивлением обнаружила, что ее ученица переметнулась от немецких поэтов к санскритской грамматике, то рассмеялась от души. Обе сестры единодушно объявили Сан-Джону, что ему никогда бы не удалось уговорить их на это. «Я знаю», — спокойно ответил Сан-Джон. Он оказался терпеливым и мягким учителем, но в то же время был взыскателен и чрезмерно требователен. Он заранее был уверен, что я буду делать большие успехи, и когда время от времени его ожидания оправдывались, не скупился на похвалу, поощряя меня к дальнейшим стараниям. Мало-помалу он приобрел надо мною совершенную власть, которая странным образом лишала меня свободы мысли и действия. Его похвалы и одобрения стесняли меня гораздо больше, чем холодность и равнодушие. Я больше не смела громко говорить или смеяться, когда он был рядом. Мне казалось, что моя живость и непосредственность неприятны ему. Какая-то чарующая сила оковывала мою собственную волю и подчиняла ее чужой. Когда он говорил «ступайте», я шла. «Падите сюда», и я опять приходила к нему. Такое стеснение, почти рабство... Становилось для меня невыносимым, и иной раз я мечтала, чтобы он стал в отношении меня прежним, то есть чтобы он почти не замечал меня. Однажды вечером, перед тем, как лечь спать, кузина и я пришли по обыкновению пожелать ему спокойной ночи. Он, как обычно, поцеловал своих сестер и по своему обыкновению пожал мне руку. Диана, бывшая в тот вечер в шутливом расположении духа, вздумала позабавиться над своим степенным братцем. «Сент-Джон!» — воскликнула она. «Ты называешь Дженни сестрой? Что же мешает тебе обходиться с ней, как с нами? Поцелуй ее!» И она подтолкнула меня к нему. Мне показалось это некоторой бестактностью с ее стороны. Я смутилась. Но не успела я опомниться, как Сент-Джон склонил ко мне свое античное лицо и вперил в меня вопросительный взгляд. Он поцеловал меня. Если бы существовали на свете поцелуи мраморные или ледяные, я, не задумываясь, причислила бы его поцелуй именно к ним. Поцелуй мистера Сэнджона, жона кроме того, был испытывающим. Коснувшись меня своими губами с величавым спокойствием, он изучал, какое действие это на меня произведет. Я не покраснела, скорее наоборот, слегка побледнела, чувствуя, что этот поцелуй... Стал печатью, скрепившей мои оковы. С того дня он повторял этот ритуал ежевечерне, и та спокойная серьезность, с какой я принимала его поцелуй, казалось, даже придавала ему в глазах сын Джона некоторую прелесть. Я стала замечать, что с каждым днем прилагала все больше и больше усилий, чтобы угодить ему. И с каждым днем мне становилось яснее, что для этого придется отказаться от своей собственной природы, заглушить способности своей души, сообщить иное направление своим наклонностям, стремиться к тому, к чему я не имела ни малейшего призвания. Он хотел возвести меня на недосягаемую высоту, воспитать меня для самых возвышенных целей, и каждый раз я должна была выбиваться из последних сил, чтобы ближе подойти к идеалу, на который он указывал мне. Но я чувствовала, что приблизиться к этому идеалу было для меня настолько же невозможно, насколько невозможно было сообщить классическую правильность чертам моего лица или сообщить моим зеленым глазам лазурную синеву очей мистера Риверса. Но не только это томило мою душу. У меня были и другие причины для грусти, которые иссушали источник моего счастья. Это были муки неизвестности. Читатель, не подумай, что среди всех этих перемен я забыла мистера Рочестера. Совсем нет. Мысль о нем неустанно преследовала меня. Его образ не покидал меня ни на минуту. Томительное желание узнать его судьбу преследовало меня в Мортоне, когда я по вечерам одиноко сидела в своем домике. И теперь в Мурхаузе. Каждую ночь, лежа в кровати, я упорно размышляла все о том же. В ходе деловой переписки с мистером Бриксом насчет завещания я осведомилась, не знает ли он чего-нибудь о местопребывании мистера Рочестера и о том, здоров ли он, но Брикс, как и говорил мне Сент-Джон, ничего не знал о владельце Торнфельда. Тогда я написала миссис Фейфакс, прося ее сообщить мне что-либо о ее хозяине. Я была уверена, что вскоре получу ответ, но прошло две недели, два месяца, а ответа все не было. Постепенно мною овладело мучительное беспокойство. Я написала еще раз, предположив, что мое письмо затерялось. Снова ожидание и новое разочарование». Ни одной строчки, ни одного слова. Тоска поселилась в моем сердце. Весна, между тем, была в самом разгаре. Стояли чудесные теплые дни. Диана старалась меня развеселить. Она говорила, что у меня болезненный вид и предлагала мне отправиться с нею на морское побережье. Однако сен жон воспротивился этой поездке, говоря, что развлечения не могут восстановить мой ослабевший организм, что мне нужны серьезные занятия и что у меня непременно должна быть цель. Однажды я приступила к занятиям, будучи в конец расстроенной. Все из-за того, что в то утро она сообщила мне о письме для меня, которое только что принес почтальон. Немедленно я спустилась вниз. Я была уверена, что получу письмо от миссис Фейфакс. но оказалось, что это была всего лишь деловая записка от мистера Брикса. Это горькое разочарование вызвало у меня слезы. Пока я корпела над индийской рукописью, мной овладело такое отчаяние, что слезы помимо моей воли то и дело застилали мне глаза. Сент-Джон подозвал меня к себе и предложил читать вслух. Голос изменял мне на каждом слове, Наконец я разрыдалась. Мой наставник отнесся к этому совершенно равнодушно. Он только проговорил «Надо подождать, пока вы успокоитесь, Дженни». В то время как я старалась подавить свои чувства, мистер Сен-Джон, облокотившись на стол, наблюдал за мной с хладнокровием врача. Наконец я взяла себя в руки и сказала, что утром мне не здоровилось. Я снова принялась за чтение. Урок продолжился. Но вскоре Сент-Джон отложил в сторону мои и свои книги, встал из-за стола и предложил прогуляться. «Я позову Диану и Мэри», — сказала я ему. «Не надо», — ответил мистер Риверс. «Сегодня мне нужна только одна спутница. И ею должны быть вы». «Одевайтесь и выходите через черную дверь. Я догоню вас через минуту». Общаясь с людьми властными и решительными, я никогда не знала середины между беспрекословным послушанием и бунтом. Я всегда честно повиновалась до той самой минуты, пока во мне не закипало негодование, следствием которого был иногда настоящий взрыв. Но в данном случае ни обстоятельства, ни мое душевное состояние не пробуждали меня к сопротивлению, поэтому я решила исполнить желание Сен-Джона. Минут через десять мы уже шли с ним по тропинке вдоль оврага. С запада дул прохладный ветер, распространявший нежный аромат травы и цветов. На небе не было ни облачка. Сойдя с тропинки, мы пошли по мягкой пушистой зелени, на которой яркими пятнами виднелись цветы. Вскоре мы очутились в долине, окруженной со всех сторон холмами. Отдохнем здесь, сказал Сен- Джон, когда мы подошли к утесам, охранявшим ущелье, в конце которого ручей не шумным водопадом. Здесь безлюдье превращалось в пустыню. Веселые тона сменялись мрачными, горы словно стерегли это печальное одиночество. Это последнее прибежище тишины. Я села. Сен-джон стоял возле меня. Его взгляд скользил то по ущелью. то по небу, то по горам, которые высились вдалеке. Погруженный в свои таинственные размышления, он снял шляпу и, вдохнув свежий воздух, сказал «Все это я увижу во сне, когда буду спать на берегу Ганга». Суровой была любовь этого джентльмена к своему отечеству. Он сел и почти полчаса не говорил ни слова. Я также молчала. «Дженни», — сказал он, наконец, «Я заказал место на корабле, который 20 июня отправляется в Индию». «Господь да защитит вас, так как вы отправляетесь туда для прославления его имени», — произнесла я. «Да», — ответил он, «Я слуга Верховного Владыки и готов положить за него свою жизнь». Мне кажется очень странным, что люди, окружающие меня, не имеют желания, подобно мне, подвязаться на святом поприще истины и блага. Далеко не все люди такие сильные, как вы. Было бы безрассудно, если бы слабый захотел идти по одной дороге с сильным. Я не говорю о слабых. Они меня не интересуют. Я обращаюсь только к тем, кто способен с достоинством исполнить высокое предназначение. Таких людей мало, и их нелегко найти. Но если их найдешь, надо будить их, звать и увлекать за собой, показывать им зачем, для чего даны им их дарования. Надобно призывать таких людей под стяги Господа нашего». «Их собственное сердце должно подсказать им, каково их предназначение», — заметила я. «Что, например, внушает вам ваше сердце?» — спросил сен джон «Оно молчит», — ответила я, замирая от странного предчувствия. «Тогда я буду говорить за него», — заговорил он своим глубоким, звучным голосом. «Дженни, поедемте со мной в Индию. Будьте моей ближайшей помощницей. Разве вы не сознаете, что вам на небесах предначертано быть женой миссионера?» В этот момент я почувствовала... Будто земля уходит у меня из-под ног. Не помня себя, я воскликнула «Пощадите, мистер Сен-Джон!». Но я обращалась к человеку, который, исполняя свой долг, не знал ни пощады, ни жалости. Повторяю, Джен, Бог и природа предназначили вас быть женой миссионера. Вы созданы для работы, а не для любви. Вы можете и должны быть моею женой. «Но я не чувствую ни малейшего призвания к этому». Видимо, он предполагал получить подобный ответ и отнесся к нему спокойно. Скрестив руки на груди и пристально глядя на меня, он приготовился к упорной борьбе. «Смирение, Джен, есть основание всех христианских добродетелей. Вы правы, когда говорите, что не чувствуете призвания к подобной работе. Где тот счастливый избранник, который, положа руку на сердце, мог бы вполне считать себя достойным столь высокого призвания, что я, например, прах и пепел. Но мы знаем, что всемогущий промысел может выбирать и слабые орудия для свершения своей воли. Чувство глубокого смирения, осознание несовершенства моей человеческой природы не мешает мне исполнять мой долг. идти по пути моего истинного призвания. Я призываю вас, Дженни, следовать моему примеру. Но я даже не знаю, в чем именно состоит призвание миссионера, испуганно сказала я. Несмотря на собственную немощь, я укажу вам истинный путь. Но у меня нет способностей, которые требуются для совершения такого подвига. Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы решиться на такое. «Ничто во мне не откликается на ваш призыв. На душе у меня пусто, а сердце сжимается от страха при мысли, что вам удастся убедить меня». «Выслушайте меня», — отвечал Сен-Джон. «Я наблюдал за вами с первой минуты нашей встречи и достаточно изучил вас в течение десяти месяцев. За это время я подвергал вас различным испытаниям и выяснил, что вы можете хорошо... аккуратно и добросовестно выполнять любую работу, даже ту, которая не соответствует вашим способностям и наклонностям. Я убедился, что вы обладаете умением добиваться своего. Вам чужда жадность. Когда к вам внезапно пришло богатство, я видел, с какой решительностью вы разделили свое состояние, оставив себе только четверть. В этом поступке я узнаю душу, жаждущую жертвы. В той готовности, с какой вы продолжаете заниматься языком, который вовсе не интересует вас, всего лишь уступая моей просьбе, в вашей энергичной, деятельной натуре, в вашем ясном уме и твердом характере, я вижу те черты, которые давно искал. Дженни, вы послушны и усердны, прилежны и терпеливы, верны. и постоянны, бескорыстны и великодушны. Обладая подобными качествами, вы будете неоценимы для меня там». Последние его слова поколебали мою решимость. Уговоры Сен-Джона медленно и неуклонно сковывали мою волю. По мере того, как он говорил, Моя работа, которую прежде я считала почти ничтожной, приобретала все более глубокий смысл. Он ждал ответа. «Я должна подумать. Дайте мне полчаса», — сказала я. Очень охотно согласился он и, встав, пошел дальше по тропинке, лег в пустой вереск и отдался своим мыслям. «Вероятнее всего, я смогу сделать то, чего он от меня хочет», — говорила я себе. «Но проживу ли я долго в индийском климате?» «Разве он подумал об этом?» «Нет. Ему это все равно. Когда придет мой смертный час, он смиренно вернет меня Богу, не проронив ни слезинки, это ясно». «Что же до меня...» то, оставляя Англию, я покину любимую, но опустевшую для меня страну. Мистера Рочестера здесь нет, а если бы он даже и находился здесь, какой это может иметь для меня значение? Мне нужно научиться жить без него. К чему тешить себя малодушной надеждой на перемену в судьбе, которая соединит меня с ним? Без сомнения, я должна... Искать новых интересов в жизни взамен утраченных. Так однажды сказал сен жон и он прав. Дело, которое он предлагает, самое достойное из всех, какие человек может избрать, а Бог благословить. Но почему я содрогаюсь при мысли о том, что отвечу Да? Я знаю, почему. Если я пойду за Сент-Жоном, мне придется. отречься от самой себя. Если я поеду с ним, если принесу ту жертву, которую он от меня требует, если я положу на алтарь свое сердце, все свои силы, всю себя, то и тогда сын Джон не полюбит меня. Но он будет мною доволен. И этого достаточно для меня? Любви ко мне у него не больше, чем вот у того сурового утеса. Он ценит меня как подходящее по своим качествам орудие, и только пока он мне не муж, меня это мало трогает. Но сделаться его женой? Принять от него обручальное кольцо? Сделать вид, что люблю и принимаю его любовь? Ведь он без сомнения... будет педантично исполнять все супружеские обязанности, но каково будет мне сознавать, что любая его ласка является жертвой, приносимой из чувства долга? Нет, ни не за что. Я смогу поехать с ним как сестра, но как жена нет. Именно так я ему и скажу. Взглянув на холм, где все еще лежал Сен-Джон, я заметила, что он издалека пристально следит за мной. Он поднялся и подошел ко мне. «Я поеду с вами, если останусь свободной». «Что вы имеете в виду?» — спросил Сен-Джон. «Мы не должны вступать в брак. Поедем, как брат и сестра». Он покачал головой. «Это невозможно». Если бы вы были моей родной сестрой, другое дело. Разве вы не понимаете, Джен, что мы не можем поехать, не осветив нашего союза? Подумайте сами. Санжон, мы не любим друг друга так, как должны любить муж и жена, заявила я. Я считаю вас братом, вы меня сестрой. Пусть так будет и впредь. Нет, — отвечал он резко и твердо, — это не то. Вы сказали, что согласны поехать со мной в Индию. Значит, против главного вы не возражаете. Но отношения брата и сестры слишком слабые узы. Сестра в любое время может покинуть меня. Мне нужна жена, которой я буду руководить в жизни и которую смогу удержать возле себя до самой смерти. Я вздрогнула от этих слов. Найдите себе кого-нибудь другого, Сен-Джон, более подходящего. Подходящего для моей миссии? Но мне нужны вы, Джен, вырождены для меня. Я дам вашему делу всю свою энергию, но зачем вам я? Неужели вы думаете, что Господь примет от вас половину жертвы? Ваша присяга должна быть полной и безоговорочной. «Богу я готова отдать сердце», — сказала я. «Но вам оно на что?» Возможно, в этих моих словах Сен-Джон почувствовал затаенный сарказм, и он не ошибся. Этот разговор раскрыл передо мною всю сущность Сен-Джона. Я увидела его слабости. Поняла, что он столь же грешен, как я сама. Мой страх перед ним, мой почти благоговейный ужас, испарился, как дым. Я увидела деспота, с которым я могла бороться. и которому могла при случае дать отпор. Глаза его, обращенные на меня, выражали мрачное изумление. Казалось, он спрашивал себя, «Неужели она смеется надо мной? Как это возможно?» «Надеюсь, Джен, вы вполне серьезно сказали, что готовы отдать свое сердце Богу. Это все, что мне нужно? Забудьте о чувствах. Речь сейчас не о них». и поспешите вступить в союз, который я предлагаю вам. Забыть, пробормотала я, еще раз взглянув на его прекрасное, но такое беспощадное, лишенное всякой нежности лицо. Я представила себе, что я его жена. О нет, никогда. Я охотно поеду с ним как помощница, и тогда мое тело будет в оковах, но мое сердце и душа останутся свободными. Я по-прежнему буду принадлежать себе. В моей душе будет уголок, всецело принадлежащий мне, куда ему не будет доступа. Быть его женой, вечно возле него, вечно на привязи, не выдавая своих чувств ни единым стоном? Нет, это слишком мучительно для меня. Сэнджи, воскликнула, я собравшись с мыслями. Что отозвался он с ледяной холодностью? Я повторяю, что согласна сопровождать вас в Индию, но только в качестве вашей помощницы, никак не вашей жены. Я не могу выйти за вас замуж. Вы должны быть моею целиком, иначе наш договор не имеет никакого смысла. Могу ли я взять с собой молодую девушку, когда мне самому еще нет и 30 лет? Как мы сможем быть вместе день и ночь не будучи повенчанными. «Почему же нет живо?» — возразила я. «Смотрите на меня, как на сестру, а лучше, как на мужчину». «Я не могу выдавать вас за сестру, это обман. К тому же у вас хоть и мужской ум, но сердце женское. Словом, из этого ничего хорошего не выйдет». «Выйдет», — настаивала я с некоторым вызовом. «Вот увидите. Да, у меня женское сердце, но вас это не касается». Я не испытываю к вам ничего, кроме почтения ученицы к своему учителю. Все то, что мне нужно, — сказал он как бы про себя. Остается только одно препятствие, и его надо устранить. Джен, послушайте меня. Я уверен, что наш брак вызовет то чувство, которое оправдает наш союз даже в ваших глазах. «Я презираю ваше представление о любви», — воскликнула я, быстро вскочив со своего места. Я презираю то фальшивое, поддельное чувство, которое вы мне предлагаете. Я презираю вас за то, что вы предлагаете мне это. Он пристально посмотрел на меня, плотно сжав свой красиво очерченный рот. Был ли он взбешен или удивлен, трудно сказать. Его лицо ничего не выражало. «Я не ожидал от вас таких слов», — сказал он. «Что же я сделал, чтобы заслужить ваше презрение?» Он произнес эти слова так кротко, что я была тронута этим. «Простите меня, сен Джон, я не хотела вас обидеть, но вы затронули тему, относительно которой мы с вами резко расходимся во мнениях. Представьте, что будет, если этот вопрос встанет перед нами всерьез, как перед супругами. Что будет тогда?» «Дорогой брат, откажитесь от мысли об этом браке. Забудьте о нем». «Нет», — сказал он, — «я не откажусь. Но сейчас я не буду настаивать. Завтра я уезжаю в Кембридж, хочу проститься со своими друзьями. Меня не будет две недели. Обдумайте мое предложение еще раз и не забывайте, что если вы от него откажетесь, вы отвергаете не меня, а Бога». Отказавшись от брака со мной, вы рискуете оказаться в числе тех, кто изменил вере и стал хуже неверных. Он замолчал. Пока мы возвращались домой, я ясно ощутила, как он разочарован. Властный фанатик неожиданно встретил сопротивление там, где ждал послушания и покорности. Уверена, что он предпочел бы просто заставить меня сделать так, как он хочет, но как истинный христианин он терпел мои испорченные взгляды и суждения и давал мне срок для раскаяния. В этот вечер он, как обычно, поцеловал сестер, но мне даже не пожал руку. Не удостоив меня даже взглядом, он молча вышел из комнаты. Эта небрежность его стороны оскорбила меня до слез. «Джейн», — сказала Диана, — «вы с Сен-Джоном поссорились? Может быть, ты пойдешь за ним, он наверняка ждет тебя в коридоре». Я решила уступить и побежала за ним. Он действительно стоял у лестницы. «Спокойной ночи, Сен-Джон», — сказала я. «Спокойной ночи, Джейн», — эхом отозвался он. «Пожмем друг другу руки», — прибавила я. «Каким холодным было его пожатие». Он был крайне уязвлен тем, что услышал сегодня от меня. Я сразу же оставила надежду на примирение. Глупо было рассчитывать на добрую улыбку или ласковое слово. Однако я все же спросила, простил ли он меня. Не глядя на меня, он ответил, что, как христианин, он не помнит оскорблений, и ушел. Я предпочла бы, чтобы он меня ударил. Глава тридцать пятая На следующий день Сен-Джун не поехал в Кембридж. Он отложил эту поездку на целую неделю, в продолжении которой он в полной мере заставил меня почувствовать, как может наказывать не злой, но суровый и неумолимый в своих принципах человек того, кто имел несчастье его оскорбить. С его стороны не было ни слова вражды, ни одного укора, и тем не менее я ежеминутно сознавала, что лишилось его расположения. Он умел дать это понять. Думаю, что он простил мои неосторожные слова о том, что я презираю его. Но не забыл их. Уверена, они навсегда отпечатались в его памяти. Всякий раз, когда он обращался ко мне, я видела по его глазам, что эти слова стоят между нами. Они как будто незримо висели в воздухе, как будто эхом отзывались в каждом моем или его слове. Он не уклонялся от разговоров и продолжал каждое утро заниматься со мною, как раньше. Возможно, что-то в нем радовалось тому, как ему удается, действуя и говоря внешне так же, как и прежде, казнить меня своей ее отчужденностью, ведь я чувствовала, как сквозь каждый его жест, сквозь каждое его слово, веяло равнодушием и холодом. Он перестал быть для меня человеком из плоти и крови. Теперь вместо глаз я видела под его мраморным челом холодные голубые камни, а его язык стал чем-то вроде говорящего инструмента. Это было мучительно для меня. Теперь я понимала, что этот добрый человек, сделавшись моим мужем, за очень короткий срок свел бы меня в могилу, не пролив ни капли моей крови и не запятнав свою кристальную чистую совесть ни единым пятнышком. Особенно сильно я почувствовала это после своих тщетных попыток вновь приобрести его благосклонность. Никакой жалости, никакого сострадания. Случалось, что мои слезы падали прямо на страницу книги, которую мы вместе читали, но это не производило на него ровно никакого впечатления, как будто его сердце было сделано из металла или камня.